Глава двадцать Лидия. Я действительно проголодалась. Ощущение, будто недель ничего не ела. И уплетала обед за обе щеки. Генерал тоже перекусил. Арман подтягивал чай и глядел на нас, как прокурор смотрит на потенциального преступника. То меня буравил тяжелым взглядом, то генерала. Но меня было не пронять. Я была голодна, и малость дезориентирована новостями — Особенно заявлением генерала, что я его вторая половинка бр! Когда Надар перекусил, промакнул губы льняной салфеткой, сам заговорил: У Леди магия Хауса не пробудилась, она всего лишь носитель. Использовать силу не сможет. Хаос отреагировал на меня. Арман удивленно поглядел на меня, но вопросов пока не задавал. Я же скривила губы и мрачным взглядом уставилась в пустую тарелку. Чтобы занять руки, чтобы случайно не вцепиться в генерала, подела себе горячего чая. «Душа Лидии и моя душа когда-то очень давно были вместе. Мы пара, Арман. Лидия — мое сердце. А это непередаваемое ощущение узнать, что она есть. Вот она рядом, сидит и пьет чай и немного залиется». Я скрипнула зубами. Хотелось высказаться, но решила промолчать. В глазах Зеливара появилось плохо скрываемое удивление и тревога. «Вот-вот». Меня сей факт, что я половинка генерал, тоже тревожил. Надар же продолжил с мечтательной улыбкой на губах. Зато магия земли у нее наивысшего уровня. Леди подучить подтянуть, и она сможет повелевать стихией как никто, и никогда в истории всей Эфтении. Растения, насекомые, животный мир, все породы и так далее будут ее слушаться. Я займусь этим. Надар накрыл мою руку своей огромной ручищей и проникновенно произнес «Я буду учить тебя всему, что сам знаю. Я помогу тебе освоить стихию, научу заклинаниям, плетениям. Все эти знания впоследствии помогут тебе в управлении нашим домом, с детьми, со всем хозяйством. Пока я буду отсутствовать, со своей магией ты будешь в полной безопасности, и я буду уверен, что тебя всегда защитит не только мой хаос», но и твоя земля». По моей спине, как и на пляже, пробежал неприятный холодок. Волосы на голове зашевелились. Генерал уже все решил. Его вообще не колышет, мое мнение. Зеливар задумчиво погладил свою бороду, прищурился и спросил. Первый вопрос. С чего вдруг Лидия носитель хаоса? Второй вопрос. Неужели барон Раджески не распознал бы в дочери наличие хаоса? Зелива Ромеон. Он чувствовал и понимал, что генерал Дэш не договаривает всей правды. А я прекрасно понимала, откуда во мне хаос. Я прошла сквозь миры, вызванная Лидией запрещенной магией. Именно Лидия просила хаос призвать в мир темную сущность. И как хорошо, что во мне нет ничего темного и злого. Значит, я носитель хаоса? Да и ладно. У всех свои недостатки. Быть может, моим детям придаст эта сила, помимо магии Земли. Будут сильными — и могущественными магами, вот. Не успел генерал ответить, как Арман задал еще один вопрос. «И третий вопрос. Почему вы решили, что Лидия согласится учиться у вас? Я сам ее всему научу». «Браво, мастер!» Расцелую господина Горы за этот его вопрос. Надар чуть жал мою ладонь. Все, надоело. Вырвала свою ладонь из его и демонстративно взяла кружку двумя руками. «От Армана мое недовольство не укрылось, впрочем, я и не скрывал его». Леди моя», — заявил генерал ревностным тоном. «Я уже все сказал по этому поводу». «А вы спросили ее мнение?» — хмыкнул Арман. «Если вы забыли, она баронесса Раджески и, более того, сильный маг земли. Леди Раджески имеет преимущество перед другими женщинами» и, согласно нашим законам, имеет право решать свою судьбу сама». «Зачем ей это?» — пожал Надар плечами. «У нее будет все, что пожелает ее душа. Нам будет хорошо, вместе и я». «Вы сейчас отправитесь по одному известному адресу», — прошипела я, едва сдерживая свой гнев. «Что за средневековые замашки? Между прочим, Арман прав, я баронесса, сильный маг, могу сама решать свою судьбу, а то нашелся тут, понимаешь, собственник». Пришел, увидел, на плечо закинул и в пещеру тащил. Разбежалась. А если дубиной по тупой башке дам? Генерал удивленно взглянул на меня. «Лидия, я со всем сердцем и душой к тебе. Понимаю, ты удивлена, растеряна и неуверена в себе. Я дам тебе время привыкнуть ко мне и узнать меня. Поверь, прекрасная, моя душа. Твое сердце вскоре раскроется, и любовь наполнит его, и... Он издевается?» Я рассмеялась и выпалила. «Генерал Дэш, уж то-что, но я в себе уверена на все сто процентов. И вся эта ваша романтика мне вообще не трогает. Я не хочу быть вашей. Я не ваша, ничья еще. Я своя, собственная. И только я буду решать, когда, с кем и по каким дням. Понятно?» Генерал мгновенно потемнел лицом. Зеливар прыснул в кулак. Изобразил внезапный кашель. «Думаю, тебе просто нужно время. Все решено, Лидия». Категорично произнес надар. Я стиснула зубы и с силой сжала кружку. Хотелось накричать на этого болвана, но вряд ли крики помогут. Мужчина поднялся из-за стола со словами: Прошу меня простить. Я должен срочно удалиться. Я обязан доложить императору о твоем отчиме леде. Мы примем меры, и тебе больше никто и никогда не сможет угрожать. Я об этом позабочусь. Он кивнул арману и произнес Провожать не нужно. Когда генерал удалился, я поставила на стол локоть и подперла кулаком подбородок. Арман покачал головой и мягко произнес «А теперь, леди леди Раджески, расскажи мне все с самого начала». Он сделал ударение на моем имени и статусе. Я вздохнула и сначала решила задать свой вопрос. «Господин Гор, скажите, правда, что силу хаоса измеряют, оценивают при помощи поцелуя?» Арман хохотнул и ответил, «Для оценки силы хаоса всего-то и нужно, чтобы Макхауса отпустил часть своей магии на того, кого нужно оценить. Поцелуй — это просто желание генерала. Он воспользовался твоим неведением, Лидия. «Вот же, гад!» — проворчала я. Потом снова вздохнула и начала рассказывать все с самого начала. Я умолчала про другой мир, что моя душа переселилась в тело милой бранессы, Решила, что хватит генерала, который теперь все обо мне знает, и как-то мне не по себе от этого. И как мне вообще от него избавиться? Надар. Медлить было нельзя. Неизвестно, как далеко зашел Хендрик Энден в своих зверствах. Когда он будет пойман, нужно, чтобы дознаватели вместе с палачами выбили из него все сведения» сколько он и его брат Конрад Херли загубили невинных душ, и какие у них истинные имена. Отступники, отверженные самой жизнью, не могут топтать своими ногами землю не только этого мира, но и любого другого. Подумать только, эти твари намеревались использовать Лидию как сосуд для новой жизни, для новой жизни Конрада Херли. Жал руки в кулаке и использовал хаос для перемещения прямиком в столицу миновал все охранные заклинания дворца. Императорские маги и личная охрана императора мгновенно всполошились. Обычно я не поступаю столь бесцеремонно, но сейчас иной случай. Быть может, император не будет слишком сердиться на мою вольность. Но даже если и будет, то это его проблема. Когда переступил порог приемного императорского зала, я почувствовал, что мир для меня больше не тот. Все те сражения, которые были до Лидия, для меня померкли, стали незначительными. Они больше не занимали меня, не теребили, не волновали разум и душу. В один миг излечились старые раны. Удивительно, как может все измениться, когда встречаешь на своем жизненном пути родную душу. И весь пройденный путь теперь становится ясным, понятным. Теперь я отчетливо понимал, для чего судьба дала мне те страшные испытания. Проверила на прочности мой дух и мое тело, показала зло во всем его безобразии и жестокости и указала на доброй свет. Все было ради нее. Лидия. Не важно, что она дитя другого мира. Не важно, что она умом и сердцем отличается от женщин этого мира. Все не важно, ибо наши души обрели друг друга. Она это осознает со временем, вспомнит. Хотя бы на уровне чувств, но вспомнит. Это обязательно произойдет. И я обязан любыми способами Силами оградить ее от любых опасностей, избавить от всех проблем. Лидия будет счастлива со мной навеки, как это было прежде в других жизнях. Генерал Дэш, что за дерзость? Вы переплашили весь дворец? Благо, главный маг опознал ауру смертника, что посмел вторгнуться в сам дворец. Ко мне приблизился и кивком обозначил приветствие высокий поджарый смуглый мужчина, с яркими зелеными глазами, густыми черными, как уголь волосами, уже начавшими серебриться на висках. Он небрежно опирался на элегантную трость, богато украшенную набалдашником. Глава личной охраны императора Торос Хаш, а его трость-оружие. Боевой посох. Одним движением руки из трости он удлиняется почти до трех метров в длину. И владеет Торос посохом не просто мастерски, ему нет равных во всем мире. Что ему меч, хлыст или лук со стрелами? Я вернул ему приветственный кивок и сразу пришел к делу. Обнаружен отверженный, сильный, хитрый, живет давно и долго. Его необходимо устранить. Поэтому я здесь, господин Хаш. Мне нужно увидеться с его величеством». Тарос кивнул воинам, охранникам и магам, которые уже готовы были использовать на мне боевую магию. Правда, вышло бы у них все зря, что все в порядке, опасности нет. Маги с негодованием расползлись по своим делам. «Доложите обо мне». Вернулся к своей просьбе. «Весьма дурная новость», — последовал тихий ответ Тороса. «Но доложить об этом нужно». Он потер переносицу и добавил. «У императора с утра плохое настроение. Боюсь, генерал, вы его сильнее расстроите, изгоряча можете получить не то решение, на которое рассчитываете. Вы ведь желаете лично участвовать в поимке отверженного». «Верно». Торос с легким беспокойством пробежался по мне взглядом отмечая, что явился я не в форме. Приходить на встречу с императором в гражданской одежде дурной тон. Что ж, я так торопился, что забыл обо всем на свете. «Найдется для меня мундир?» — поинтересовался у Торса. Мужчина усмехнулся и дважды стукнул тростью о мраморный пол. Словно из ниоткуда из-за колонн появились вездесущие лакеи. Низко поклонились начальнику императорской охраны и получили его приказ. «Отведите милорда дальше в покое!» что для него всегда оставлено, прикажите портным в срочном порядке найти для него парадные мундиры и обувь». Потом он вновь взглянул на меня и добавил. Ювелиру, дайте наказ, что подобрал перстни. Парикмахера позовите. Генерал должен выглядеть согласно его статусу». «Как прикажете, господин Хаш?» слаженно ответили лакеи. «Благодарю вас, господин Хаш», произнес с ноткой веселья, на что Торрес хмыкнул и сказал. «Мне сообщат, как вы будете готовы, генерал». Попробую к вашей встрече подготовить императора. Попрошу секретаря, чтобы он настроил его на нужный лад». «Благодарю вас». Уже серьезным тоном проговорил я и удалился вслед за лакеями. Впрочем, они мне были не нужны. Я прекрасно ориентировался во дворце и знал, где располагаются отведенные мне покои. Но правила дворца нужно соблюдать всем и всегда, без исключения, иначе порядка не станет.